«Нет, повар Ахмед уехал из Агры. А что?» И снова с тревогой поглядел на дверь. Байда улыбнулась. «Этот внучок мой слабоват, да и слишком много глаз следят за ним. Выдаст нечаянно тайну и себя погубит, и я не свершу, что задумала». Так подумала Байда, решив не посвящать Баходира в рискованный замысел заохла болезненно притворно о коварный мир люди преданные некогда нам служат нашим врагам и екдотткаони и повара все все все продались о душа болит тело мо старое болит но ты внучек ты для вида служим а в душе сохраняй верность отцу «Я так и поступаю, бабушка!» — прошептал Бахадир. А когда внук ушел, венценосная байда окончательно покончила со своим недугом. Она не предавалась больше безысходным стенаниям. Ей нужен был повар, преданный, смелый, чтобы согласился за деньги ли, или с чувством мести... Убить Бабура, отравить его. Вокруг было немало людей, которые испытывали чувство ненависти к завоевателям. Воины Бабура у одного убили брата, у другого отца. Чиновники Бабура отняли у третьего доходное местечко, а четвертого разорили вовсе. Байда узнала вскоре, что любимый младший брат одного из четырех поваров взятых Бабуром, был убит при Панипате. Но Байда сочла рискованным самой вступать с ним в разговоры, ведь и за ней следили люди Бабура. Самым верным ей человеком, который прежде служил во дворце султана Ибрагима вместе с этими поварами, был Ахмед, тот самый, который переехал из Агры. Куда Оказалось, что атов. Старая султанша послала в этот город человека с приглашением Ахмеду прибыть к ней. И повар Ахмед, его в огре лишили своего дома, и состояние прибыл. Прибыл, кипя ненавистью к чужакам. Байда устроила его в своем велоете, предоставила дом, назначила ежемесячные жалования постепенно и осторожно настраивала его. Узнав о ее намерении, Ахмед сперва испугался. Сказал, что ему не совладать с этим делом. Но Байда приободрила его, уверила в безопасности той роли, которую должен был сыграть лично он. Ему надлежит уговорить повара, чей брат убит при панипатии, а со всем остальным мы сладим сами. Повар Ахмед не знал, как войти ему во дворец шаха, но байда и тут нашлась. Она выпросила право навещать своего внука. И однажды явилась с тяжелым узлом шелковых тканей. Подарок этот нес Ахмед. Пока Венценосная была на приеме у бабура, Ахмед нашел того самого повара. Оказался приятель его закадычный. Повара договорились друг с другом о встрече на следующий день уже за стенами дворца. Прошла неделя, и Ахмед сказал Байди, что его приятель-повар тоже ненавидит чужаков убить своего брата и готов действовать. Глава вторая. Жара нарастала в течение трехлетних месяцев а на четвертом, называемом в Индии Ашора, достигла высшей немыслимой точки. Ашора совпадает с месяцем Джауза. До начала дождей было еще без малого месяца. В саду Заравшан, что на левом берегу Джамны, зеленели молодые виноградники. Сад высадили на месте недавней пустыши с ползучими кустарниками. Болотистые берега реки были осушены, их разровняли и на месте этом разбили красочные клумбы Чорчаман, что означает «четыре цветника», как в Герате и Самарканде. Было начато строительство большого мрамором выложенного хауза и замысловатых фонтанов. В саду журчала прозрачная арычная вода. Красноватый песок на дорожках приятно поскрипывал под ногами. Бабур поехал в сад Заравшан вместе с Хаджой Коланбеком, Хиндубеком, Маликдодом Карани и десятком конных охранников. Стояла такая жара, что Бабур чувствовал, как накаленный солнцем железные стремена обжигает ноги даже через подошвы сапог. А лука седла отделанные легкими золотыми пластинками была чуть до тронься горячей словно уголье. Тем не менее бабур избегал разговоров о нестерпимой жаре. многие беки так и норовили при каждом удобном случае жаловаться на неподходящий для них климат индии. Возведение новых зданий в Агре и окрестностях Закладка новых садов их мало интересовала. Конечно, они радовались, что Бабур, пусть осторожно, однако и последовательно, отнимает земли у прежней знати родственников или накрепко связавших себя с семьей Лади и передает эти земли им, пришлым победителям. Но другие нововведения шаха радовать беков победителей не могли. Бабур хоть и раздавал им земли за верную службу, однако Союргала избегал. Налоги новым владетелям приходилось платить в казну немалые. Союргал – термин, особенно распространенный в 15 веке в Иране и Средней Азии, означал также служебное владение феодала землей, которая освобождалась от налогов в центральную казну. А вот купцам шах явно потакал. Чем больше были доходы того или иного купчины, тем меньшим налогом его облагали. Хумаюн знал, что эту идею отец изложил еще в книге Мубаюн. А беки не знали, да что изменилось, если бы знали. Самолюбие их страдало, жажда обогащения утолялась в меньших размерах, чем хотелось бы. Ох, какой тяжелый, какой непереносимый климат в этой чужой и чуждой Индии. И многие беки, в том числе и хаджа, каланбек, всячески изыскивали пути, поводы для восхваления родных и прохладных городов Кабула и Газни. Куда, о Аллах, дай нам возможность вернуться поскорее? Бабур показал на старца Зодчего в маленькой челме и в длинном белом яхтаке. Яхтак — летняя рубашка без воротника с открытым вырезом на груди. «Узнаете?» — спросил он у хаджи Коланбека. «Андижанец Фазлиддин. Да, я пригласил его из Кабула» приехал вместе с сыном, строителем и резчиком. Это Мавлянов из заложил сад, куда мы направляемся. Неужели мы, воины, не вынесем жары, которую переносит старый и непривычный к воинским лишениям человек? Но, повелитель, есть ведь люди, совсем не приспособленные к этой жаре. Как начал вчера дуть Боди Самум, этот обжигающий ветер из пустыни, так трое моих нукеров один за другим свалились с лошадей и померли. Коли дни их были сочтены по воле Всевышнего, то самым явился лишь внешним толчком. Да осуществится воля Аллаха! Бабур молитвенно поднял к небу глаза, тут же опустил их долу. Навстречу шаху вышел и поклонился Фазлиддин. Бабур обратился к нему. «Не уставать вам, мавляна. Ну, какие у вас есть просьбы, говорите. Я пришел выслушать их». «А просьба такая, повелитель. Нам нужны слоны и люди, умеющие обращаться с ними».